чтобы словесные поединки в палате не переходили в вооруженные. Существующее доныне ныне правило гласит, что если кто-либо из депутатов переступит черту у его ног, то есть шагнет в аут, заседание считается прерванным. Думается, что склонность англичан относиться к политике как к спорту, то есть видеть в ней состязание двух соперничающих команд,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 причем при существующей системе для победы не требуется большинства голосов нужно лишь чтобы их было больше чем у кого-либо из соперников скажем если из 30 тысяч бюллетеней за одного кандидата подано 111000 за второго 10 тысяч и за 3 9000 первый из них получает мандат а голоса остальных 19 тысяч избирателей то есть большинства в данном округе пропадают впустую. При подобной системе распределение мест в Палате общин отнюдь не соответствует доле голосов, поданных за каждую из политических партий. Например, либералы, которые обычно собирают в 3-3,5 раза меньше бюллетеней, чем консерваторы и лейбористы, получают в 30 раз меньше мест в Палате общин. Удивительно ли, что главные партии не проявляют охоты отказываться от существующей системы? Памятуя о ее парадоксах, видишь сколь относительные, даже обманчивые газетные штампы вроде «Страна проголосовала за лейбористов» или «Избиратели повернулись лицом к консерваторам». На деле маятник двухпартийной системы, качается отнюдь не с такой широкой амплитудой. В Великобритании насчитывается, округленно говоря, 40 миллионов избирателей. Около 30 миллионов из них обычно участвуют в голосовании. Как лейбористы, так и консерваторы имеют примерно по 10 миллионов постоянных сторонников. Располагая только половину этого, либералы лишены шансов на первенство –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 тогда как юго-восток страны за исключением Лондона считается вотчиной консерваторов. Принцип «победителю все, а остальным ничего» способствует мирному чередованию у власти Тори и Вигов, а теперь консерваторов и лейбористов, сковывая тенденции к многопартийности с ее неустойчивыми коалициями. Сам термин «оппозиция ее величества» являет собой хитроумное изобретение британских правящих кругов. Этот оборот подчеркивает, что партия, отстраненная от власти, сохраняет полную лояльность государственным устоям и будет добиваться возврата к кормилу правления, лишь свято соблюдая правила игры. Лидер оппозиции, например, считается официальным лицом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 Прежде всего требуется лишь одно. Он должен слушаться кнута. Это выражение, заимствованное из конного спорта, прочно вошло в обиход праматери парламентов. Как ни парадоксально, эталон западной демократии функционирует на основе военной дисциплины. Главный кнут правительства, главный кнут оппозиции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 нередко из дома или из гостей. Обладатели старого школьного галстука, каких полным-полно в Вестминстере, любят ворчать, что дворец этот, такая же бурса, как итон или Винчестер, вся жизнь заднескамеечника проходит по звонку и под кнутом. Причем главный парламентский организатор –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 Завладев большинством мест в палате общин и дав тем самым лидерус Эй-партии возможность формировать правительство, рядовые парламентарии должны смириться с тем, что их главная миссия окончена и что впредь им остается лишь утверждать решение, принятое за пределами палаты, то есть послушно превращать правительственные Билли в законы. Теоретически правительство.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 компромиссов. Вплоть до 1738 года писать о ходе дебатов в газетах считалось грубейшим посягательством на привилегии парламента. Потом, скрипя сердце, согласились открыть Вестминстерский дворец для репортеров, однако вплоть до наших дней на галерею прессы не допускают фотографов. Целое поколение художников –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 Это, как острят на Флит-стрит, целых две многоактные пьесы. Лишь малая толика вестминстерского красноречия попадает в эфир и прессу. Большая часть стенограмм остается лишь на страницах гонсарда, парламентского бюллетеня, экземпляры которого брошюруются и складываются в хранилищах башни Виктории.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 вроде налоговых уступок, торговых субсидий или размещения государственных заказов, давно перекочевала из Вестминстера на уайт Деловой мир предпочитает иметь дело не с политиками, а с чиновниками, которые определяют содержание правительственных биллей еще задолго до того, как они появятся в парламенте. Парламентская процедура –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 Это хорошо отрепетированный спектакль. Большинство речей произносятся там не с намерением повлиять на чьи-то мнения или действия, а с целью довести до сведения избирателей через местную печать, что если их депутат и не всемогущ, то, по крайней мере, еще жив. Даже хваленый час запросов представляет собой «бокс теней», правила которого тщательно продуманы так, чтобы никто в поединке не пострадал. Это пантомима, во время которой депутат бьет министра бычьим пузырем на палке, а министр в ответ шлепает депутата связкой сосисок. Члены палаты разминают мускулы во время часа запросов, но стоит звонку возвестить о голосовании,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 Все вышесказанное отнюдь не означает, что парламент не служит никакой цели. Просто цель это не служение народу, а служение его правителям. Он весьма полезен как барьер между народом и Уайт-Холлом. Он служит местом, где люди могут выговориться, метать громы и молнии, от которых мало толку. Дэвид Фрост и Энтони Джей, Англия, Англии с любовью, 1967 год. Вестминстер нужен британским правящим классам по многим причинам. Потому что им нужен традиционный институт буржуазной демократии, как наиболее приемлемой в условиях данной страны формы правления, гибкой и надежной, отточенной, проверенной временем и в конечном счете наименее хлопотной, Вестминстер нужен им как постоянный и пока безотказно действующий предохранительный клапан для отвода опасных идей, как русло, по которому удобнее всего направлять вспыхивающее время от времени политические дискуссии в стране, и как омут, в котором при необходимости можно утопить в словопрениях неугодную будоражащую мысль. Вестминстер нужен тем,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 Бывает крайне важно вовремя прощупать возможную реакцию, выявить собственные слабые и уязвимые места, подправить законопроект по принципу «и волки сыты, и овцы целы», словом, сделать все возможное, чтобы обезопасить себя против неосторожного, необдуманного шага. Осипов, СССР, Британия, 60-е годы. 1967 год.